Слова благодарности. Появление этой книги способствовало стипендии художественного совета, за которую я весьма благодарна. Я также признательна Монике Диккенс за одну подсказку по поводу сюжета, о которой она знает. Роман не мог бы осуществиться без подспорья Лондонской библиотеки и Дугласа Мэтьюза, ее библиотекаря. Помощь и поощрение со стороны моих издателей «Чатто энд Уиндус» превосходили пределы договорных отношений и простой вежливости. Благодарю Уилла Уона и Джона Хауса за разговоры со мной о живописи, Джеки Браун за точное печатание рукописи с невероятной скоростью, Майкла Уортона за некоторые полезные французские выражения, но в еще большей степени за эстетическое понимание и общую поддержку. Признательное издательству «Теймс and Хадсон Лимитед» за разрешение цитировать полное собрание писем Винсента Ван Гога.